Глава восьмая. Создание креативного отдела, не улавливаемого радаром. Святой попал на небо, и Господь сказал ему, «Ты жил как святой, у тебя нет грехов. Скажи, чего бы ты хотел? Есть ли что-то такое, что сделает тебя счастливым?» «Да», — ответил святой, — «мне хотелось бы стать...» начальником. Как понять душу креативщика? Как можно повлиять на креативщиков, как вдохновить их на создание идей, не улавливаемых радаром? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать их мотивацию и стимулы. Как только вы поймете их страхи и желания, вы сможете лучше управлять ими и их работой. Настоящая глава посвящена тому, как управлять современными креативщиками или креативным отделом. Ведь в конце концов именно креативщики создают ту рекламу, которую мы хотим видеть. И хотя многим читателям книги не приходится руководить ими, понимание закономерностей творческого мышления поможет научиться управлять любым бизнесом. Мы уже писали, что сегодня главным фактором, определяющим будущее креатива в рекламе, является самооценка креативщиков и то, как они оправдывают свой заработок. В то же время, одна из самых серьезных жалоб рекламодателей в адрес работы агентств и талантливых креативщиков – это их изменчивая природа. Но критики сами частично виноваты в этом. Клиенты недостаточно преданы своим агентствам, нередко их меняют и ищут новые агентства по причинам, которые не имеют ничего общего с результатами сотрудничества. Поэтому большинство специалистов вынуждены работать в нервозной, вызывающей беспокойство атмосфере. К сожалению, это влияет на психику творческих работников, которая по своей природе более тонка и ранима, чем психика обычного человека. Поэтому креативщики, возможно, являются самыми циничными представителями делового мира. Многие из них считают, что у них нет иного выбора, кроме как иметь запасной аэродром, а это обычно приводит к синдрому вращающихся дверей. Креативщики, как профессиональные спортсмены или киноактеры, Обе эти отрасли очень привлекательны для восходящих звезд, которые ведут напряженную борьбу за то, чтобы считаться самой крупной и яркой звездой. Креативщики часто вынуждены брать от своей работы все, что могут, пока они вообще могут что-то от нее брать. Они подвержены искушению большими деньгами, к которым они стремятся, завоевав репутацию талантливых специалистов. Они боятся, что однажды наступит день, когда крупным агентствам, которые сегодня конкурируют за них и платят им огромные деньги, они будут нужны не больше, чем прошлогодний снег. Важно также отметить, что реклама сама по себе это гламурный бизнес, который, однако, всегда рискует оказаться в самом конце списка гламурных отраслей. Многие специалисты по рекламе часто стремятся выбраться из этого бизнеса и заняться более солидным делом. Мы полагаем, что в списке творческих профессий специалисты по рекламе занимают пятое место. Иерархия гламурных отраслей. Первое кино, театр, музыка. Второе мода и модельный бизнес. Третье живопись и фотография, четвертое, издательское дело, книги и журналы, пятое, реклама и пиар. Самые крупные и яркие звезды, самые мобильные. Просмотрев тысячи портфолио, мы можем сказать, что если люди называют себя креативщиками, это еще ничего не значит давайте рассмотрим десять процентов лучших креативщиков имеющих или ищущих работу в агентствах это специалисты в которых заинтересовано любое агентство и все агентства готовы платить им большие деньги это динамичные яркие личности они талантливы и обладают большим творческим потенциалом способным изменить отрасль в других отраслях перед специалистами такого класса обычно открывается прекрасный выбор В индустрии моды, например, они могли бы быть ведущими дизайнерами. В кино или театре они бы сделали карьеру и наиболее полно выражали себя в течение многих лет или заняли бы руководящие позиции. Но в рекламном бизнесе очень многие из них стремятся вообще уйти из отрасли. Наш опыт позволяет предположить, что креативная пирамида рекламного агентства выглядит примерно так. 1 самые талантливые специалисты всегда создают выдающиеся компании даже без контроля руководства десять процентов блестящие специалисты могут создавать блестящие компании но нуждаются в руководстве двадцать четыре хорошие специалисты но не безупречные никогда не создают в одиночку по настоящему значительные идеи тридцать процентов неплохие специалисты. Создали одну большую компанию 10 лет назад и продолжают работать над ней. 25% плохие специалисты. Создают рекламу, которую невозможно смотреть дольше 3 секунд. 10% рекламные поденщики. Делают рекламу, которую вообще невозможно смотреть. Добавьте к этой безрадостной пирамиде, что подавляющее большинство лучших специалистов умеют делать не только рекламу и не чувствуют себя в безопасности на основном месте работы в рекламном бизнесе, и вы получите взрывоопасную ситуацию. Копирайтеры пишут романы и сценарии для кинофильмов, арт-директора рисуют или занимаются музыкой, Уход из рекламного бизнеса или переход в более гламурную отрасль обычно считается разумным шагом. В фильме «Ничего общего» герой, которого играет Том Хэнкс, работает копирайтером и креативным директором. Показывая группе студентов агентства, он говорит молодым людям, которые хотят стать писателем и художником, что в ящике его письменного стола нет недописанного романа или сценария фильма. «Я люблю рекламу», — говорит он. Настоящего креативщика эта фраза сильно удивит. Клиенты должны понимать, что лучшим креативщикам не слишком нужна их работа, поскольку они имеют достаточно таланта и возможностей, чтобы стать успешными фрилансерами. Поэтому если заказчики вдруг натолкнутся на выдающегося креативщика, они должны помочь агентству заинтересовать его, иначе он просто уйдет в другое агентство или вообще покинет отрасль. Иерархия креатива Зная, что существует иерархия гламурных отраслей и реклама занимает в ней определенное место, важно понимать, что и в рекламном сообществе также есть своя творческая иерархия. Студенты университетов узнают о ней на лекциях о рекламе, и в большинстве агентств она учитывается при установлении размеров заработной платы сотрудников. Она связана с рекламой на телевидении. То, какую ступень занимает специалист на иерархической лестнице, зависит от того, участвовал ли он в разработке известных телевизионных рекламных кампаний. Вот как выглядит гламурная иерархическая лестница внутри рекламной отрасли. Гламурная иерархия в рекламной отрасли. Первое. Реклама на телевидении. Самая гламурная реклама. Второе. Реклама в глянцевых журналах. Третье. Реклама на радио. Четвертое. Наружная реклама. Рекламные щиты. Пятое. Реклама в газетах. Шестое. Интерактивная реклама. Седьмое. Вспомогательные виды рекламы. Восьмое. Продвижение продукта. Девятое, PR. 10. Direct mailing. Наименее гламурная реклама. На вершине пирамиды располагается телевизионная реклама, потому что она ближе всего к настоящему гламуру. Специалисты по телерекламе хорошо знают, каково это — быть на вершине креативной пирамиды, потому что создание телевизионной рекламы ближе всего к производству фильмов. Для нее приходится нанимать режиссера, причем нередко работающего в Голливуде. Съемки длятся примерно месяц, и создателям телевизионной рекламы приходится заниматься кастингом, анимацией, компьютерной графикой и озвучанием. Нередко они работают в роскошных местах, где всегда теплая погода, они могут в свободное время нежиться у бассейна и обедать с клиентами в шикарных ресторанах. Часто молодые креативщики после первых съемок начинают изображать богему, носить темные солнечные очки и серьги и писать свой первый сценарий. Теперь, когда они попробовали Голливуд, все это кажется им очень легким. Нижнюю ступень иерархической лестницы занимает директ мейлинг который часто называют мусорной рекламой. В рекламном бизнесе его признают неполноценным видом рекламы, в то время как телевидение, пресса и интерактивная реклама считаются любимцами отрасли. Креативщики, занимающиеся дайрект-мейлингом, могли бы встречаться с клиентами и прессой где-нибудь на Среднем Западе, но они редко покидают офис и выходят на дневной свет. До последнего времени существовало мнение, что они занимают нижнюю ступень креативной иерархической лестницы. Их портфолио не считались заслуживающими внимания. Интересно, что как только рекламодатели стали больше интересоваться маркетингом долгосрочных и доверительных отношений, главным инструментом которого является как раз дайрект меллинг, эти специалисты стали пользоваться большим спросом и их зарплата начала расти.